Глава девятнадцатая. Битва за урожай. Утром кто-то неуверенно поскрёбся в мою дверь. Ну как утром? Судя по солнцу за окном, где-то в полдень. Я обмоталась одеялом и приоткрыла створку, за которой маячил Мартин, вечный предвестник дурных новостей. «Что, опять?» — вспомнилась фраза из мультика. «Галя, там это, ваши тыквы...» Мартин не находил слов, только активно моргал и пытался жестикулировать. «И это плохой знак». Перед глазами сразу пронеслась вся жизнь, причем как моя, так и короткий жизненный цикл тыкв, от небольших плетей с листьями, которыми я их впервые увидела, до первых завязей и их последующего роста. А внутри все оборвалось. Прямо так, в одеяле, я выскочила на огород, где возле тыквенной делянки стоял Зоран, и вид у него был невеселый. Я кинулась туда же. Все, наверное, опять какая-то нечесть пробралась и сожрала мои тыковки. Или сами засохли. Но реальность оказалась иной. Тыквы выросли. За ночь. Я поражённо моргала, разглядывая тыквы всех размеров, форм и цветов. Были они самые разные. От бледно желтого и помидорно-красного, и парочка чернильных затесалась. Встречались с разными узорами. Овальные, круглые, каплевидные, похожие на песочные часы. «С ума сойти!» — только и проговорила я, едва не выронив одеяло. «Но как это возможно? Твоё зелье, Марти?» «Нет», — с сожалением покачал головой парень. «Я же половину полил еще и запомнил, какие именно, а выросли все. К тому же, это неделю назад было. Если сразу не подействовало, то точно не в зелье дело. Возможно, большое количество магии, выплеснувшейся ночью, подпитало тыквы. А может, это прощальный подарок твоего предка?» Он же сказал, что позаботился о тебе, — предположил Зоран. Да уж, я никак не могла поверить в увиденное. Плюнув на то, что по местным меркам бегаю в неглиже, в ночнушке по колено, я скинула на одной из самых больших тыкв одеяла и пошла осматривать своих крошек. Впрочем, некоторых крошек и приподнять бы не смогла. Выросли так выросли. Я сидела и умилялась каждой, какой она получилась красивой и замечательной. «Надо ведьма повестить!» — вспомнила я, наумилявшись вдоволь. Мартин старался не пялиться на мои ноги. Зоран просто хмуро стоял в стороне. «О, ведьма!» — обрадовался проснувшийся циклоп, встретив меня в доме. «Надо чаще к тебе заглядывать». «Да ты и так у меня постоянный гость. Но обычно ты меня в таком наряде не встречаешь», — залыбился Ягор. Я цыкнула и поспешила к себе в комнату одеваться, потому что пялился не только ягор, но и Илон, удивленно хлопавший глазами. Судя по полному непониманию, написанному на его лице, на него зелье Мартина таки подействовало. Мне хватило буквально пяти минут, чтобы привести себя в порядок и даже кровать застелить. На ходу заплетая косу, я вышла в сене, где уже собрался целый консилиум из двух магов, одного циклопа и пса. Третий маг сидел на лавке и продолжал хлопать глазами. «Так что он помнит?» — бодро спросила я. После выросших тыкв мое настроение было на недосягаемой высоте, и ничто бы не сумело его сколь-нибудь серьезно испортить. «Ничего», — лаконично отозвался Зоран. «В смысле ничего о нас?» — уточнила я. «В смысле совсем ничего». Чернокнижник тяжко вздохнул. «А имя хоть помнит?» Все еще не могла поверить в случившееся я. Пока не сказали, не вспомнил. Все это время Илон сидел молча и совершенно пришибленный, переводя взгляд с одного на другого. «Да, может, притворяется?» «Нет», — уверенно ответил Зоран. «Он говорит правду». «Мы оставили Илона на Ягра. Все-таки списывать мага со счетов рано и ушли совещаться в горницу». «И что теперь делать?» Я нервно расхаживала по комнате. «То, что и планировали, упирать на последствия магического боя». Зорун был невесел, но спокоен. «А такие последствия возможны?» — не унималась я. «Конечно, магия порой очень непредсказуемо действует». «Это вообще обратимо?» «Надеюсь, что нет», — жестко произнес чернокнижник. «Но если и обратимо, то эффект будет длительный. Если уж память отшибла полностью, то так просто она не восстановится». «А это не слишком опасно?» «Галя, успокойся!» — не выдержал маг. Рейнер тебя убить пытался, поэтому жалеть о его воспоминаниях лично я не намеренно тебе не советую. Да, это, конечно, так, но... Но я слишком привыкла жить в гуманном мире, да и с такими подонками раньше, к счастью, не сталкивалась. Никаких «но». он подошел ко мне и легонько обнял за плечи. Он это заслужил, считай, получил свое наказание. А если и вспомнит все лет через десять, то жаловаться не побежит. Слишком многое придется объяснять. Звучало логично, да и не худшее, если подумать наказание. И что с ним делать сейчас? Не оставлять же у себя вместо пугала. По его вине, кстати, покинувшего насиженный шест и ставший за столько лет родным огород. Ты планировала связаться с Ковином, заодно скажешь им о несчастном случае с Илоном Райнером. Они передадут гильдии. Ровно ответил Зоран. Я глубоко вздохнула, заряжаясь его спокойствием и уверенностью. Мне бы такие нервы. «Тебе за это точно ничего не будет?» Не удержалась я от последнего вопроса. «Точно!» — улыбнулся Зоран. В поединке за ведьму маги случаются и гибнут. Илон еще легко отделался. «Какая дикость!» Себе под нос пробурчала я и направилась к тарелочке. Верховная откликнулась быстро, как и всегда, румяная, словно булочка, и не такая же приветливая. «Приветствую, Галя. Как твои успехи?» Ведьма сцепила унизанные кольцами пальцев в замок и поставила на них подбородок. «День добрый!» — поздоровалась я. «У меня две новости — хорошая и плохая. Хорошая — тыквы выросли!» «Действительно хорошая!» — просияла Дарина. «Вашим семейным тыквам мы всегда рады. Значит, твоя сила наконец проснулась, и ты сумеешь правильно собрать тыквы, сохранив их свойства». Еще и собрать правильно!» «Нет, не проснулась!» призналась я, так что в сборе урожая понадобится помощь, если нельзя просто срезать тыквы с ботвы. «Нет, просто срезать ни в коем случае нельзя», испугалась Верховная, и по тарелочке пробежала рябь. «Это, конечно, плохая новость, но ничего, жди нас, мы сами все сделаем». «Нет, это не она». Про такие мелочи я на радостях и не задумывалась. «Плохая — другая. А какая тогда плохая?» Женщина смотрела на меня цепким взглядом, под которым я едва не поежилась. «Да уж, сладкая булочка, она только с виду. Уверена, начинка там с перчинкой. Просто так не съешь». За меня снова сражались два мага. На этот раз победил Зоран Драгар, а Илон Райнер из-за магического поединка потерял память. Выдала я на одном дыхании. «Ой!» — отмахнулась пухленькой ручкой Верховная. «Разве это плохая? Эти маги вечно во что-нибудь встревают. В гильдию передам, пусть сами разбираются». У меня прямо от сердца отлегло. «Скажи лучше, драконы уже прилетали?» И тут-то я поняла, что рано радовалась, а заодно осознала, какая новость на самом деле плохая. «Нет». «Так». Дарина посмотрела куда-то в сторону, заблюдца: «Нам до тебя, дня три пути, сегодня день на сборы». «Итого, будем в забродах через четыре дня», — закончила она нехитрый подсчет. «В общем, Галя, ты там держись». И отключилась. Супер. Я беспомощно посмотрела на Зорана, присутствовавшего при разговоре. Драконы. Совсем о них забыла. «Что-нибудь придумаем», — без вопросов с моей стороны сказал маг. «А что еще он мог сказать?» Илона забрал к себе яр, и бдительный Гав всю дорогу не сводил с него глаз и порыкивал. Стоило магу хоть немного отклониться от маршрута. Зоран привычно остался у меня, а Мартин убежал искать по своим книгам, есть ли что-то против драконов. Лично я не особо надеялась, да и Марте, признаться, тоже. Оставшись вдвоем, мы с чернокнижником сели за стол, я разлила травяной чай по кружкам, достала пироги, никогда не портящиеся в моем чудо-доме, и выставила на стол в качестве завтрака. «Так как ты оказался в забродах в такое нужное время?» — спросила я, отрезав Зорану кусок пирога. «А я и не покидал их надолго», — просто ответил маг, принимая угощение. Серьезно? Так он все это время...» Я доехал до огорода, где отлично работает магия, и понял, что об артефактах быстро ничего не выяснить. Зато, расспросив магов с портальной станции, узнал, что Илон Райнер — и гость в этих краях, и что последние года два он регулярно приезжал сюда просто так, без конкретных заказов от гильдии или людей. Странно, не так ли? «Очень». «Согласилась я. Теперь я могла сказать, что Илон мне сразу не понравился. Жаль, что тогда я не доверилась своему чутью. «Ведьма в городе — древняя старуха, к ней бы он не стал наведываться», — продолжил рассуждать Зоран. «Какая-то другая любовница? Но маг вроде Райнера вполне мог поселить ее поближе, а не мотаться по порталам и затем еще конным ходом два-три дня добираться, смотря по какой погоде». Тогда-то я, отправив все запросы, решил вернуться и приглядеть за ним, а заодно за тобой и нечистью, которая никак не давала мне покоя. Ты мог предположить, что ею окажется нормальный человек? Лично я бы на кузнец ни в жизни не подумала. Я думал об этом, но подобное явление настолько редкое, что всерьёз его не рассматривал. Чудо, что Альм не сорвался в самом начале, или просто крепкая циклопья рука, вовремя взявшая хворостину? Он усмехнулся. Но хорошо, что мы с ним тогда при первой встрече не сцепились, иначе мне бы пришлось его убить». Я кивнула. Алим точно не виноват, что один раз оказался опасно близок к срыву, а тот, кто виноват, ничего не помнит. Достойно ли это наказание? Хотелось бы надеяться. А потом Ягар даже на праздник не пришел, Вспомнила я. «Ведь еще волновалась тогда за него, чтобы циклоп допропустил такую пирушку». Признаюсь, я сразу подумал, что Илон что-то предпримет, если это действительно он. Момент был очень удачный, я бы не упустил, так что мы с Ягром наблюдали за происходящим издалека. «Бедный ягор! я представила циклопа, лежащего в кустах и облизывающегося. «Он стойко держался», — с усмешкой ответил маг. Потом, когда Илон отвел тебя домой и сразу вышел, я уже начал думать, что ошибся в нем, Но он все время крутился где-то поблизости. Поэтому мы решили еще понаблюдать. И, как видишь, не зря. Могли бы и раньше вмешаться. Заметила недовольно. Я, знаешь ли, уже с жизнью прощалась. Мартин опять же пострадал. Мартин уже бодр и здоров. Он взрослый мак. Небрежно заметил чернокнижник. Вот так одним махом обесценив вчерашние страдания бедняги Марти. А я внимательно следил за происходящим и контролировал, чтобы с тобой ничего не случилось. Но хотелось заодно поймать и нечисть. Кто знает, когда бы еще выпал такой шанс. Жаль, что нам сразу все не рассказали. Я снова вспомнила Ягра, который все знал и водил нас за нос. Да и кузнец-молодец мог бы намекнуть. — Почему? Все логично, — дёрнул плечом Зоран. Я чернокнижник. Говорить мне про такую нечисть чревато. Это же как охотника надечно навести, А тебя они слишком мало знали, чтобы раскрываться. Да и толку от меня. Я невесело улыбнулась. вы выросли, а я, как не умела пользоваться своей ведьмовской силой, так и не научилась. Ты ведьма, а значит, толк от тебя будет. Зоран накрыл мою ладонь своей, но тут же убрал, будто вспомнив что-то. Между нами висела недосказанность. Мы оба знали, что означают поспевшие тыквы. мое возвращение домой. Что примечательно, Зоран не отговаривал, не напоминал, что он победил Илона и по местным законам в своем праве. И самого главного, ради чего он ко мне когда-то пришел, тоже не касался. Извини, что так и не смогла освободить тебя от связи. Я виновато уставилась в опустевшую кружку, не в силах посмотреть чернокнижнику в глаза. Все нормально. Неожиданно легко ответил он. «Думаю, это уже не имеет значения». Я непонимающе подняла голову, но Зоран уже встала за стола. «Спасибо за еду. Пойду в лес», — пояснил он, накидывая куртку. «Надо убрать приманивающие артефакты и уничтожить их во избежание. Если скоро прибудут магии ведьмы, лучше не оставлять таких вещей, и Альм сможет дышать спокойно». «Да, здравая мысль», — подтвердила я, испытывая одновременно облегчение и разочарование. Облегчение от того, что не пришлось долго объясняться. Да и Зоран не предъявляет мне за ту связь, созданную еще при бабке. А разочарование? Оно было иррациональным. Я не ведьма, во всяком случае не чувствую себя ею, не умею колдовать. Это не мой мир, хотя я успела к нему привыкнуть, как и к деревенской жизни, оказавшейся не такой уж и плохой после суматошного города. Логично будет вернуться, но попроси меня, Зоран, я бы, наверное, осталась». Только он не попросил. Дни тянулись в тягостном ожидании сразу всех. Ведьм, магов и драконов. С последними я бы предпочла не встречаться, но мои маги были во всеоружии. Зоран не просто снял те артефакты приманки, но и переделал их в защитные. С поправкой, что он не артефактор, и защита вышла так себе, но все лучше, чем ничего. Усилия Итана, о которых он так распинался, не пропали даром. Марти варил зелья, призванные оглушить, ослепить, отпугнуть драконов. Не знаю про ослепить, но убить запахом на подлете они вполне могли. Правда, оздоровенные мухи на моём огороде чего то не падали, а наоборот, слетались на неповторимый и любимый ими аромат. Но будем надеяться, обаяние у ящеров тоньше. Лично я страдала от вони еще как. Каждый день мы ходили к Ягру проверять пленника с отшибленной памятью, на что он рычал не хуже Гава. Циклоп разве что на цепь мага не посадил и искренне домевал, чего мы маемся дурью и недоверием. Все в порядке, маг на месте!» — кричал Ягар, издалека завидев нас единственным глазом. «Можете идти взад». Илон, разумеется, тоже не понимал, за что с ним так обходится. Расстраивался и просил отпустить. Лучше сразу к маме. Кажется, зелье вернуло его, если не в детство, то в тот нежный возраст, когда проблемы должен решать кто-то из взрослых. Зато появится шанс его перевоспитать. Утешал меня Зоран, который сам ни капли жалости к магу не испытывал. Но это нормально. Я давно поняла, как маги друг к другу относятся. Чувство локтя им никто не прививал. ведь мы обещали явиться через три дня. Магам нужно примерно столько же. Драконы о своем налёте не уведомляют. Мне главное — сдать тыквы и Илона, а дальше пусть другие разбираются. Прошло четыре дня. Никто не приехал и не прилетел, а мои нервы напоминали перетянутую струну, готовую лопнуть. Тыквы продолжали хорошеть и наливаться, радуя меня новыми полосочками и пупырышками. Зоран и Мартин дежурили по очереди в огороде. У Ягра с Илоном, к которым я иногда отлучалась, чтобы развеяться, тоже все было стабильно. Альм вернул мне покрывало и принес гостинцы от жены. Оказывается, он набрался храбрости и тоже все ей рассказал. Сказал, она так радовалась, что чуть не плакала от счастья. Бедная, все думала, что муж ночами по бабам бегает, а тут, оказывается, такая ерунда. Как все легко решается, если озвучивать проблемы вслух, а не держать в себе. Вечерела. Мы с магами ужинали. Огород из окна радовал глаз, особенно тыквы. Какие же они все-таки красивые! А ведь я никогда не думала использовать их в декоративных целях, а сейчас сидела и прикидывала, сколько разных украшений и просто интересных вещей можно было бы соорудить. Разве что пугало, молчаливая и безжизненная портила картину. Зоран предложил его выкинуть. В целом она больше не выполняла никаких функций, но я не смогла. Пусть стоит. «Наверное, за 60 лет драконы отвыкли сюда летать», — вслух рассуждал Мартин, жуя свежий хлеб. «Забыли уже про тыквы». «Хотелось бы верить. Видимо, вспомнили», — вдруг произнес Зоран, резко вставая. «У меня из рук выпала чашка, разбившись в дребезги, и чай растекся по полу, но я не придала этому значения. В окне, выходящем на огород, показалась небольшая черная стая. Может, это просто птицы? Перелетные. Вон и летят клином. Осень же на носу как-никак». Большие такие птицы, судя по тому, как стремительно они приближались, если не сказать, надвигались. Очень большие, быстрые птицы. Мы выбежали на крыльцо, откуда открывался отличный обзор на летящую на нас стаю во всей красе и мощи. Я, конечно, еще продолжала уговаривать себя, что это просто птички, но уже сейчас можно было разглядеть кожистые крылья, характерную форму туловища. А доносившийся раскатистый рёв при всем желании трудно принять за закурлыканье. «И как с такими сражаться?» — прошептал пораженный Мартин. «Никак», — я стиснула зубы. «Надо бежать». «Как бы там ни было, но жизнь дороже тыкв, хотя жалко моих малюток до слез. «Твой дом выдержит все, его не возьмет даже драконий огонь». Чернокнижник был предельно собран. «Это сейчас самое безопасное место. Сидите с Мартином там и не высовывайтесь». «Зоран, не надо!» Я коснулась его плеча, но он уверенно шагнул вперед. «Я обещал помочь и должен хотя бы попытаться», не оборачиваясь, произнес он. При нем уже была его сумка с артефактами, которую маг успел захватить на бегу, и сейчас Зоран надевал кольца и защелкивал на руках браслеты, четко и быстро, отточенным движением активируя защитные заклинания. Никакой суеты и паники. «Я с вами, магистр!» Мартин направился за ним. Еще чего?» — перехватила парня я. «После того, что мы прошли, самоубийца об драконов из затыкв будет верхом глупости». «Я маг», — Марти обернулся, хотя заметно нервничал. «У меня с собой зелья, которые нужно опробовать. Вдруг все таки подействуют? Будешь метать их из окна, из чердачного, там удобнее». «Галя, отпусти его. Если Мартин хочет сражаться, ты не имеешь права его не пускать». Зоран все так же стоял ко мне спиной, не сводя взгляда с приближающихся ящеров. «Давайте все переждём в доме», — взмолилась я. «Эти тыквы того не стоят. Выращу на следующий год еще, Заодно подготовимся получше». «Галя?» — чернокнижник все таки развернулся. «Не переживай, мы знаем, на что идем. Но от громогласного рёва десятка драконов заложила уши. «В дом!» крикнул Зоран, и я метнулась обратно, захлопнув дверь. «Сумасшествие! Драконы! Настоящие!» Я подбежала к окну, боясь смотреть на происходящее, но и не смотреть не могла. Драконы, а в этом уже не осталось никаких сомнений, снижались. Огромные, с мой дом, если не больше. И самый большой — чёрный, покрытый костяными наростами, как бронёй и множеством шипов. И против них два мага, казавшихся на фоне гигантов, маленькими и хрупкими. На что они надеются? Защита, созданная Зороном из артефактов, сработала. Черный ящер, летевший первым, рыкнул. И все, Никакого эффекта. Первое же заклинание чернокнижника попало в цель. Синего дракона. Тут вообще сложно промахнуться. На что сразу несколько монстров ответили огнем. Первый щит мага лопнул, но второй, прогнувшись, сдержал пламя. Тем временем черный дракон приземлился. Но мои помидорки! Томатные деревья, подкормленные Мартином, с хрустом ломались, а этот черный гад, втянув в воздух и утробно рыкнув, потоптал к тыквам, давя все на своем пути. Марти сражался, вернее, пытался с парочкой зеленых ящеров. Один из них дыхнул огнем в сторону мага. Тот успел закрыться щитом и отбежать, но под солнухом бежать было некуда. Мое прекрасное желтое поле занялось мгновенно. Уже зрелые, с налившимися маслянистыми семечками, подсохшими листьями и стволом, подсолнухи отлично горели. Черный дым столбом поднимался вверх. Спускались на землю и остальные драконы. Один, взомнив себя воробьем, решил присесть на забор с треском, рухнувший под его весом. В отместку дракон недовольно плюнул на него огнем, и чудом устоявшие пролеты мгновенно превратились в главёшки. Мой огород разоряли, а я смотрела на это из дома и ничего не могла поделать. Столько сил, столько трудов, столько надежд, и все напрасно. Черный, оставив за собой поваленные томаты и поломанные огуречные грядки, добрался до тыкв, принюхался, облизнулся и безо всяких церемоний подготовки и чего-то еще, просто схватил одну из ярких оранжевых тыкв, безжалостно срывая ее и проглотил. Кажется, я даже услышала, как она хрустнула у него на зубах. Нет, конечно, с такого расстояния, да еще из дома, через плотно закрытое окно не могла, но все равно слышала и хруст, и жалобный предсмертный стон тыквы. Черный дракон закатил глаза от наслаждения, проигнорировав сразу несколько влетевших в него заклинаний от Зорона и начал примериваться к новой жертве. В этот момент во мне что-то перевернулось. От захлестнувшей всепоглощающей ярости потемнело в глазах. Ведь они жрут мои тыквы! Нет, я не бежала, сломя голову, не кричала и не рвала на себе волосы. Холодная ярость, затопившая меня, словно смыла все остальные эмоции, а вместе с ними страхи и сомнения. Чеканя каждый шаг, я дошла до порога, отметив только, что стоявшая на своем обычном месте лопата светится по всей длине, а на железном навершии пылают разноцветные руны и символы. Легко подхватив ее, я открыла дверь и вышла наружу. Ветер тут же налетел на меня, взметнул юбку и расплел косу. Отовсюду наползали черные грозовые тучи. «Галя, уходи, здесь слишком опасно!» — донесся до меня крик на который я проигнорировала. «Опасно? Ха! Разве это опасно? Опасно станет сейчас!» Черный дракон повернул в мою сторону узкую бошку и оскалился. Я же хищно улыбнулась в ответ. «Да он просто не знает, с кем связался!» «Сгинь!» — велела я и удар ветвистой молнии пришёлся ящеру, точно промеж лопаток. Зверь взвыл, срываясь с места. Один взмах лопатой, и ветер подхватывает его, снося в пылающие во всю подсолнухи. «Какие, к черту волшебные палочки! Для настоящего колдовства нужно что-то более весомое!» Пламя добралось до пугала. «Нет уж, пусть это сейчас кусок трепья и соломы с тыквой, я не позволю его уничтожить». Острие лопаты указала на тучу и опустилась вниз, задавая направление. Ливень обрушился с неба так, будто кто-то неведомый на всю мощь открыл кран, гася огонь. Краем глаза я заметила, как спикировали на меня оставшиеся в воздухе драконы. Что-то кричал бегущий ко мне зорон. Я не слышала. Еще один взмах лопатой, как розчерк пера, и буря подхватывает ящеров, закручивая их в воздухе, дезориентируя и до хруста выворачивая крылья. На что они вообще надеялись, прилетая сюда? Остальные медленно отступают, но кто сказал, что я так просто их отпущу? Молнии, попадающие точно в цель. Ветер, вихрем кружащийся над незадачливыми жертвами собственной жадности. Град из настоящих ледяных глыб, оставляющий дыры в кожистых крыльях. Ведьме подвластно все. Пойти против ведьмы — значит пойти против самой природы. Черный дракон кидает клич, уже не воинственный, жалобный, и остальные подхватывают его, стараясь как можно быстрее улететь и оказаться подальше от разбушевавшейся стихии. Теперь уже не клин, а разрозненная поверженная толпа, подгоняемая молниями под хвосты, которые не подожмешь в полете, удаляются еще быстрее, чем прилетала сюда. Вот так-то. Я глубоко вздохнула, немного успокаиваясь. Огонь утих, пусть и успел пройтись по половине подсолнечного поля. Ничего непоправимого. Помидоры? Я подошла к ним, протягивая ладонь, и ботва медленно поднималась. Раны и сломы на ней зарастали. Несколько плетей было выдрано с корнем и растоптано. Я со злостью посмотрела вслед почти скрывшимся из виду ящером. Ничего, вот прилетите ко мне еще. вы почти не пострадали, не считая той единственной, сожранной черным гадом. И почему мне казалось, что они от желтого до красного с редкими вкраплениями зеленых и сине черных Тыквы были всех цветов радуги. И сейчас я четко видела, какая тыква что могла. Одна убирала все последствия ядов, другая заживляла раны, третья исцеляла болезни, четвертая стирала грусть и дарила радость, не ненормальную, как после ягодника болотного, а здоровую, не позволяющую человеку, пережившему горе, впасть в отчаяние. Их было много, и все разные. Их роднило лишь то, что каждая была прекрасна и полезна по-своему. «Так вот вы какие!» — восхищенно выдохнула я. «Настоящие ведьмины тыквы. Неудивительно, что их все хотят». «Галя!» — подбежал ко мне запыхавшийся и немного закопчённый, но в остальном целый и невредимый Мартин. Это было потрясающе. Такая сила, такая мощь. Я никогда раньше не видел, как творит волжбу ведьма на своей земле. И, клянусь, такое зрелище не забывается. «А внукам будешь рассказывать?» — снисходительно улыбнулась я. Теперь Марти виделся мне необычным человеком. Я четко могла разглядеть оплетающие его нити магии. Пусть это была иная по своей природе сила. А еще заметила, что у него скоро разболится зуб. Надо будет подлечить на досуге. Магия Зорона, густыми потоками шедшая из сильного сердца мага, была другой, более плотной, более темной. Чернокнижник? Что с него взять? Да уж, <рекрасно>. в его глазах также читалось восхищение. Ты была прекрасна. «Пф!» — только и фыркнула я. «Наверное, драконы остались иного мнения. Интересно, пожертвуют ли они мне теперь немного своего, хм, навоза, или можно уже и не спрашивать?» На шум прибежали Гав и Ягор, тащившие за собой упирающегося Илона. «Целы?» Циклоп обвел мой несколько помятый огород широко открытым глазом. «Как вы победили драконов?» «Галя победила», — принялся рассказывать Мартин. Она взмахнула своей лопатой, и драконов как ветром сдула, Хотя никак сдуло, еще и молниями. А какой был град! Ух! По мере рассказа циклоп успокаивался, а под конец и вовсе заулыбался во все свои зубы. Десятка четыре, не меньше. «Ну и как тебе, волжба, ведьма?» «Удобно», — согласилась я, больше разглядывая Илона. «Сейчас я могла бы без особого труда с помощью одной из своих тыкв снять с него беспамятство, но, пожалуй, не стану с этим спешить. Зоран прав, пусть сначала перевоспитается» я еще немного походила по огороду стараясь по максимуму убрать последствия налета драконов что то восстановится само на ведьминой земле все растет лучше и быстрее чему то я помогла дав толчок к новому росту пугало стояла на своем месте я подобрала его шляпу наполовину обгоревшую и подумав нахлобучила обратно на тыкву одежда его и без того ветхая совсем уж напоминала лохмотье Завтра с утра переодену во что-нибудь приличное. Сегодня же солнце почти село. Оно вообще-то давно село, но его тучи все еще пробивались сквозь кроны деревьев и без того задержав наступление темноты. Мне нужен был свет, и природа пошла навстречу, но пора и честь знать. Лучи мигнули мне на прощание, пробежавшись по дому, скользнув по крыше и погасли, уступая место ночному сумраку. Я же прикрыла глаза и с наслаждением втянула воздух, из которого ушла вся гарь, разогнанная заботливым ветром. И без света, с закрытыми глазами, я знала, где, что и кто находится. Нечисть, прислушивающаяся к происходящему и пока опасающаяся вылезать из своих нор. Обычное зверье, кусачие сырники, чьи корни сплелись в единую сеть глубоко под землей далекое мерцание жизни в деревне. Люди были напуганы прилетом драконов и тоже не спали. Только волкодлак подбежал к забору, убедился, что все в порядке, тряхнул мордой и потрусил обратно. «Нам тоже пора. Завтра утром прибудут ведьмы и маги. Я почувствовала и тех, и других. Теперь я знала о каждом одаренном, ступившем на мою землю от забродов и на неделю пешего пути. Разве что город моя сила огибала. Там была власть другой ведьмы, попирать которую мне не с руки». Пусть сама разбирается со своими городскими. Идемте спать», — узвала всех я. «Завтра нам опять предстоит насыщенный день». Утром первыми прискакали маги, предельно вежливо поздоровались со мной и потом долго беседовали с Зороном и Мартином. Я не стала влезать. Действительно, пусть сами разбираются. Следом приехали на повозках ведьмы, за которыми подтянулись и деревенские. «Вижу, у тебя была жаркая ночка». Верховная ловко спрыгнула с козел, где сидела рядом с возницей. Такая, как я себе и представляла, чуть ли не на голову ниже меня, метра полтора ростом, пухленькая, румяная, но деятельная, внимательно подмечающая все, И перемена во мне она тоже заметила. «Ерунда!» — отмахнулась я. «Думала, будет сложнее». Дарина улыбнулась. С ней приехало еще двенадцать ведьм. Всего чёртова дюжина. Малый круг, способный разорвать пространство. Все были разные, как и мои тыквы. Высокие, низкие, худые и в теле, но все равно по-своему привлекательные женщины. Даже те, кто ощутимо постарше, с морщинами и седыми косами, выглядели эффектно и внушительно. Одним словом, ведьмы. «Так», — потерла ладони Дарина. «Смотрю, урожай вышел отменный. Даже не знаю, увезём ли все на трех повозках». «Где портал открывать будем?» — строго спросила одна из самых старших ведьм. «Нужно побольше пространства и поменьше посторонних глаз». За забором уже собиралась толпа. Вся деревня, как и в первый раз, пришла к моему дому. Женщины с детьми на руках всхлипывали. Мужики смотрели себе под ноги, время от времени утирая рукавами носы. Мальчишки понуры, сидели на остатках забора. Кузнец переминался с ноги на ногу и только тяжело вздыхал. А Рума рыдала в голос, уткнувшись в неснятый в спешке передник. Зоран не сводил с меня взгляда, привалившись плечом к дому. На крыльце стоял потерянный Мартин, глядя на меня щенячьими глазами. Ягор, наконец сдавший надоевшего и резко помолодевшего мозгами Илона, смотрел единственным глазом, но так выразительно, что и слов не нужно. Гав, чувствуя общее настроение, поскуливал у его ног. «Ведьмы стояли. От них шла мощная сила, давящая и нервирующая. Но каждая ведьма действительно сильна только на своей земле, и я быстро сбросила на расправив плечи. Все ждут моего решения. Ну что ж, пора его озвучить». Заберете десять тыкв», — твердо произнесла я, не позволяя себя перебить. «Я покажу, каких. Самые большие оставите, на семена пойдут. Пора их обновить, а портал мне больше не нужен». Если надо, я его и сама без проблем открою. Только, кажется, возвращение домой утратило свою актуальность. Я просто не могу, да и не хочу их всех бросать. Проще бросить ипотеку, по которой все равно платежи давно просрочены. Жаль только машину, но ведь чем-то всегда приходится жертвовать. Я нашла свое место, пусть странное, в другом мире, среди ведьм, магов, драконов и нечисти, но определенно мое. Мы, конечно, рассчитывали на большее, — начала Дарина. — Но ты ведь и на следующий год порадуешь нас урожаем, не так ли? — Не будем загадывать. — сладко улыбнулась я, схлестнувшись с верховным взглядом и спокойно его выдержав. — Поживем и видим. И она приняла мой ответ. — Разве станет хоть одна нормальная ведьма спорить с другой на ее земле? Да и к чему нам споры? — Галя, вы остаетесь? Не в силах поверить, — спросил Мартин. — А ты думал, что я после всего случившегося вернусь домой? — усмехнулась я. Остается, Она остается, Ведьма остается! Тихий шепот пронесся по толпе, перерастая в радостный гул и крики «Ура!» «Гуляем!» — объявил кузнец Альм. «Рума, кончай реветь, надо на стол накрывать». «Да я теперь от счастья!» — вытирая слёзы, отозвалась женщина. «У меня же тесто поставлено уже, поде из кадушки все вылезло». «Я с вами!» — пробасил Ягор. «А то одну гулянку уже пропустил, а тут такой повод, надо наверстывать». Тыквы ведьмы выбирали долго и придирчиво. Мы несколько раз ругались. Не всерьёз, а больше для проформы. все таки ведьмы должны уметь показать себя и свой характер. В таких вопросах исключительно склочный и базарный. Словно мы не на огороде, а на рынке собрались. В итоге, сестры по силе выцепили у меня тринадцать тыков. По одной на каждую ведьму. Но пообещали взамен прислать свои семена разных овощей и ягод и даже несколько саженцев фруктовых деревьев. Против подобного обмена я не возражала. Пора развивать огород. На то мы сошлись. А к обеду, когда я выпроводила ведьм во своясе, прибежал Лютон с бандой и предупредил, что столы накрыты. Ждут только меня. Иду. Марций давно умчался помогать. А может, побоялся ведьм. Слишком уж их собралось много в одном месте. Мальчишки, выполнив поручение, удрали. Наверняка, чтобы продолжить таскать вкусности со стола. Остались я и Зоран и связь, тянущаяся от него ко мне. «Могу освободить тебя, наконец?» Глядя магу в глаза, предложила я, даже без зажженной свечи. Моя сила это позволяла, и бабка, уверена, тоже смогла бы разорвать нить перед побегом в другой мир. Наверное, я захотела проучить взорвавшегося мальчишку мага. «Не надо!» Чернокнижник подошел ко мне, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «А как же твоя изначальная цель — оборвать связь, получить свободу и найти другую ведьму?» «Подделай его я. Мне больше не нужна другая, даже если оборвешь. Зоран, как и всегда, казался спокойным. Только дергающийся кадык его выдавал. «Смотри же ты, а с драконами драться не боялся. А если не оборву, так и останешься привязанным. «Останусь», — подтвердил он. «Но я предлагаю закрепить связь с твоей стороны. Ты примешь мое предложение, ведьма? Согласишься ли остаться со мной?» Я молчала, с удовлетворением замечая, как все сильнее нервничает Зоран. И когда я стала такой? Прошлой ночью, обретя силу, или я всегда была ведьмой, просто не подозревала? «Не знаю, Мак», — ответила, шагая к нему и кладя ладони на твердую мужскую грудь, где отчаянно и быстро билось сердце. «Надо бы тебя испытать, достаточно ли ты хорош? Поверь, ты не пожалеешь». Грячо заверил чернокнижник, крепко сжимая меня в объятиях. А раньше казался таким холодным и спокойным, за исключением одного случая у реки. Ведь проклятие за ней снято, так? Проклятие? О чем ты? Я рассмеялась. Думаешь, меня теперь возьмет хоть какое-то? Действительно, согласился маг. На вечер мы это обязательно проверим. Посмотрим, вывернулась из объятия я. «Все-таки просто так я ему не дамся. Ведьма я или кто? А значит, у меня есть выбор. И Зоран Драгар знает об этом, как никто другой, поэтому никогда не совершит прежних ошибок. Ни словом, ни делом не посмеет давить, не станет пытаться поймать ни силой, ни посулами. Он, честно, был готов меня отпустить, но я сама решила остаться. Ведьмы всегда свободны, как свободен ветер или свободна вода».